И тут на меня внезапно снова нахлынуло то странное чувство, которое помогло выжить на Тайроне. «Тормози!» – рявкнул я. В моем времени говорили, что когда хороший водитель слышит крик «Тормози!», раздающийся в салоне его автомобиля, он сначала обязательно тормозит, даже если сам не видит опасности, а уже потом разбирается с тем, кто крикнул. Или благодарит его, если тревога оказалась не ложной. Другое же высказывание гласит, что хороший водитель отпускает педаль газа, вдавленную в пол, только в одном случае, когда его голова выбивает лобовое стекло. На наше общее счастье, Бо оказался хорошим водителем из первой категории. Он резко сбросил ход, и огненный шар пролетел в нескольких метрах перед нами. Если бы Бо не притормозил, наши траектории неминуемо пересеклись бы. Босс сбавил скорость до минимальной, плавно отодвинул джойстик от себя и флайер нырнул в джунгли, лавируя между особо крупными стволами и ломая мелкие. В салоне нещадно трясло, и даже несмотря на то, что мы вцепились руками в подлокотники кресел, периодически в тело впивались ремни безопасности. Впрочем, защита деревьев являлась чистой иллюзией. Плазменные пушки Скаари наводились на нас отнюдь не по результатам визуального наблюдения. Хорошо еще ящерицы не стали тратить на нас одну из ракет с интеллектуальным наведением. От нее Флэр бы не ушел, несмотря на все искусство пилота. Маневрируя в джунглях, Бо постепенно сбрасывал высоту, выбирая место для более-менее безопасной посадки. Внизу мелькнул небольшой ручеек, петляющий между деревьями, а за ним обнаружилась полянка. Приземление было жестким. Ремни отстегнулись мгновенно, мы похватали оружие и рюкзаки с припасами и бросились вон из салона. По неподвижной мишени скаари не промазали. Плазменный заряд диаметром около метра обрушился на флэр, и машина исчезла в пламени взрыва. К этому времени мы успели отбежать всего на 20 метров, и взрывная волна сбила нас с ног, а раскаленный воздух опалил лица.